Укрывшись за толстыми стволами берез, совершители отпустили веревку. Взрыв был ужасен. Колобаха и пень разлетелись в щепки. Клим Кириллович содрогнулся, ведь адская машинка предназначалась ему. Он мог погибнуть и никогда больше не увидеть Муру и Брунгильду и тетушку Полину, И всех-всех-всех!» Он замотал головой, отгоняя страшные видения, и вскочил с постели. «Все, довольно! Надо, наконец, прервать дурную бесконечность и немедля ехать на дачу, отдохнуть на природе, в кругу близких и родных людей, насладиться фортепьяным искусством милой Брунгильды». Клим Кириллч. и помыслить не мог, что в это самое время прелестная пианистка пребывала не на Вилле-Сирень, а в городской квартире на Васильевском. — А ты немного похудела, Мурочка. Старшая дочь профессора Муромцева смотрела на младшую сестру со странным выражением красивого, словно изваянного из карарского мрамора лица. Брунгильда Николаевна, Со всевозможным тщанием стремилась скрыть неприятное чувство. Когда они с матерью переступили порог городской квартиры, они застали профессора и бледную Муру в обществе прекрасного незнакомца. Он был воистину ослепителен, равнодушно скользнул взглядом по осиной талии и хрупкой шейке златокудрой барышни, привыкшей к всеобщему восхищению, и откланялся. заученные движения точеного подбородка не произвели на молодого человека никакого впечатления. «Потому что режим питания Мурочки был нарушен», предположила супруга профессора Елизавета Викентьевна, приятная, слегка полнеющая дама со спокойным лицом. «Я рада, что мы все вместе, и, может быть, завтра утром сумеем выехать на дачу и забыть обо всех неприятных событиях. Полина Тихоновна ждет, не дождется своего климушку. Как только мы прочли в газетах о взрывах в Петербурге, а газетчиков больше всего волновало, что мог погибнуть модный велосипедист Петр Родосский, я сразу же бросилась в город. Мы помешали Муре наслаждаться обществом крымского коммерсанта, С ехицей заметила Брунгильда, обиженная невниманием грека к собственной персоне. Меня не оставлял своим вниманием и заботой Клим Кириллч. поспешила внести ясность Мура, а когда приехала Глаша, мне стало еще спокойнее. Клим Кирилл человек достойный. Если бы он чаще цитировал Гомера... «Профессор не без лукавства», — подмигнул младшей дочери. «Мурочка, Клим Кириллович помогал тебе в расследовании твоего первого дела», — прервала мужа Елизавета Викентьевна. «Оно не стоит выеденного яйца. Мне даже было стыдно Климу Кирилловичу о нем говорить». Поглядывая на старшую сестру в ожидании насмешки, Мура все-таки рассказала домашним о своих поисках. «Я никогда не думала, что в Петербурге так много котов, особенно черных», — сказала она в завершение. «Подозреваю, что клиентка имеет психические отклонения. Жду сегодня известия от Сафрона Ильича. Если он появится, то мы сможем спокойно ехать на дачу». Бричкин явился не один. У парадной дома Муромцева Начинающий детектив встретил верховые доктора Коровкина, направлявшихся к профессорскому семейству. Простите, что прервали вашу беседу, сказал следователь верхов, когда после всех приветствий гости расселись. О чем вы говорили? О котах, буркнул профессор, разглядывая представленного ему Сафроны Ильича. Помощник дочери показался ему. Невзрачным, несколько женоподобным, тучноватым. Выглядел он неважно рядом с доктором Коровкиным. А если бы тут был грек, то вообще бы потерялся. «За последние дни я их возненавидел», — сказал Клим Кириллович. «У меня создалось впечатление, что живу я не в столице Российской империи, а в столице империи кошачьей». «Теперь-то я понимаю». Доктор перевел взгляд на Муру, что вы хоть и скрывали, но занимались поисками кота. Но откуда я мог это знать? «Дело завершено», — робко заметил Бричкин. «Клиентка велела поиски прекратить. Кот Василий найден ею самой». «Интересно, и где же?» — поднял брови профессор. «На Луне». — ответил серьезно Бричкин. — Она считает, что французские авторы фильмы «Полет на Луну» отправили туда кота в летательном снаряде. — Желание клиента для нас закон? И, обращаясь к владелице детективного бюро, добавил — Госпожа Брюховец выезжает в Париж. — Так фамилия вашей клиентки — «Брюховец?» — озадаченно спросил Верхов. «Любопытно. Господин Оттон приходится ей племянником. И кот у него есть. Омерзительно подвывает романсом Вяльцевой». «Про романсы наш клиентка ничего не говорила». Бричкин огорченно понурился. «А скандинавские познания у нее есть. Господин Верхов...» А у кота господина Оттона вы не заметили ошейник с топазом? Черт его знает, пробурчал профессор. Для котов топазов не жалеет, а для науки в них же втор. Ошейника не видел. Верхов пропустил тираду профессора мимо ушей, его беспокоило безразличие хозяйки детективного бюро. если б знал что вы разыскиваете кота давно б поделился своими наблюдениями карл иванович я просила вашей помощи тогда ночью вяло подала голос мура припоминаю неохотно согласился верхов но не сообразил виноват господин Оттон во время моего визита обмолвился что родственники хотели всучить ему еще одного кота, но, по-моему, он сумел его кому-то подбросить. — И как же мы не заметили сходства господина Оттона и госпожи Брюховец? — печально спросила Мура. — У обоих близко посаженные глаза, маленькие ушки, толстый нос. — Наверное, господину Брюховцу не нравилось, что кот спит в его постели. — «Сговор родственников», — заключил Верхов, — «муж избавился от кота, вытеснившего его из супружеской постели? Надеюсь, господин брюховец отоспался, а кот ловит мышей в магазине или в гостинице?»